Галка, колаеус монедула, является карликом среди наших ворон и представительницей особого рода. Подобно другим воронам она встречается не только в Европе, но и в Азии. Поселяется она обыкновенно в старых городских башнях или других строениях, стены которых представляют удобные места для устройства гнезд. Кроме того, она встречается в лиственных лесах и рощах, с дуплистыми деревьями. Галка – веселая, живая, ловкая и умная птица, способная оживить ту местность, в которой водится. Голос ее гибок и богат модуляциями, чем объясняется то, что она без труда выучивается выговаривать человеческие слова или подражать другим звукам, например, пению петуха. Главную массу пищи галок составляют всевозможные насекомые, улитки и черви, но не менее охотно едят они и зерна, клубни, плоды и ягоды. Зимуют галки в Северной Африке, Азии и Индии. Как только весна вступит в свои права, все пары галок снова являются на привычное гнездовье. Гнезда их представляют плохую постройку из соломы и прутьев, высланную сеном, волосом и перьями. Из всех ворон галку чаще всего держат в неволе. Ее веселый нрав, ловкость, понятливость и привязанность к хозяину привлекают к ней. Воспитанные молодыми галки без труда приучаются вылетать из дома и возвращаются обратно. Часто даже осенью они не бросают хозяина. А если их выпустить, то на будущую весну снова к нему возвращаются. Длиннохвостые вороны с короткими округленными крыльями и густым оперением образуют род сорок – пика. Сорока обыкновенная – пика-рустика, широко распространена в Европе и Азии. Любимейшее ее место пребывания – полевые рощи, опушки, лесов и сады. Высоких гор, безлесных равнин и обширных лесов она избегает. Она охотно селится по соседству с человеком, и там, где ее не трогают, становится необыкновенно доверчивой, или, вернее, назойливой. Это в полном смысле слова «оседлая птица» и по образу жизни во многом напоминает ворон. Ее внешние чувства так же остры, как у них, а по уму она им нисколько не уступает». Она точно различает опасных и неопасных людей и животных. Будучи общительной, как все птицы ее семейства, сорока охотно присоединяется к воронам, но чаще всего примыкает к другим сорокам, охотится с ними сообща и разделяет горе и радость. Питается сорока насекомыми, червями, улитками, мелкими позвоночными, плодами и ягодами. Весной она наносит большой вред, потому что безжалостно разоряет гнезда всех слабейших птиц и может опустошить самый населенный сад. Нередко она ловит и старых птиц, захватывая их врасплох. Вообще, эта разбойничая птица, несомненно, должна быть причислена к вредным. Гнезда сороки устраивают на вершинах высоких деревьев, реже в низких кустах. Из жестких ветвей, колючек, глины и листьев. Кладут 7-8 яиц, усеянных бурыми пятнышками по зеленому полю. Птенцов родители выкармливают очень заботливо насекомыми, улитками и червями. Привязанность родителей к детенышам чрезвычайно велика. И бывали случаи, когда сороки продолжили насиживать с дробью в теле, Сороки, взятые из гнезда молодыми, становятся ручными. Они привыкают улетать и прилетать, учатся разным фокусом, насвистывают песни и даже выговаривают слова. Представителями средне и южноамериканских ворон являются синие вороны – сианокорас, распространенный вид которых хохлатая ворона – сианокоракс, Христопс, Ее лоб, горло и шея – угольно-черного цвета. Затылок, спина, крылья и хвост – ультрамаринового, а нижняя часть груди – желтовато-белого цвета. Водится в Южной Америке. Циссы – кисса Птицы красиво сложенные и ярко окрашенные. И китайская цисса – эрифорхиха – может считаться одним из красивейших видов этого рода. Водится эта умная и грациозная птица в кустарниках Китая и Гималайских гор. На родине ее иногда держат в неволе, выкармливая сырым мясом, мелкими птицами и насекомыми. Сойковая горулиная отличается от других вороновых коротким тупым клювом, слабыми ногами, очень короткими закругленными крыльями, длинным хвостом и мягким пестрым оперением. Принадлежащие сюда птицы живут гораздо больше на деревьях и меньше на земле, чем настоящие вороновые. Полет их, благодаря коротким крыльям, менее уверенный, чем у этих последних, и они не в состоянии подниматься на значительную высоту. Главное место их деятельности – это ветви деревьев, в которых они движутся с большой ловкостью. По развитию органов чувств, сойковые мало чем уступают вороновым, но по понятливости в большинстве случаев стоят ниже их. Пищу свою они извлекают как из растительного, так и из животного царства. Наша кукша, дикая и лесная сорока, дикая кошка, Гарулус гландарис, отличается преобладающей чудной красно-серой окраской оперения, более темной на верхней стороне, нежели на нижней. За исключением северных частей Европы, кукша водится во всех лесах этой страны света. В Средней Европе она встречается решительно всюду, в хвойных и лиственных лесах. Весной она держится парами, В остальное же время года семьями и группами и постоянно снует взад и вперед по известному ограниченному пространству. Кукша – беспокойная, резвая, лукавая, даже в высшей степени хитрая птица. Для собственного развлечения она принимает самое разнообразное положение, а также бесподобно умеет подражать разным голосам. Эта способность делает ее даровитейшей и забавнейшей из всех пересмешек. Ее обыкновенный крик состоит из пронзительного, неприятного «ретш» или «ре». Иногда она издает кошачий «мяу», но кроме этих природных звуков она заимствует решительно все звуки, которые слышит в своем округе. Науман слышал, как одна кукша удивительно верно подражала ржанию жеребенка, Другие с успехом воспроизводили пение домашнего петуха и кудахтанье куриц. К сожалению, кукша обладает другими свойствами, лишающими ее расположение человека. Она – всеядное животное, в самом широком смысле этого слова, и бессовестный разоритель наших гнезд, не имеющий соперников в лесу. Начиная с мыши и птенчика и кончая самым мелким жучком – Ни одно живое существо не защищено от ее нападения. Не пренебрегает кукша и яйцами, плодами, ягодами и тому подобным. Лэнс считает ее главной истребительницей гадюк и подробно описывает, как она, схватив молодых гадюк, разбивает им головы и съедает их с большим удовольствием. Вследствие подобных геройских подвигов этот натуралист ставит кукшу так высоко, что даже воспевает ее в прекрасном стихотворении. Но ее хищническая деятельность распространяется не только на одних ядовитых змей, но также и на многих чрезвычайно полезных маленьких пернатых. Брат Наомана застал однажды кукшу задушением самки певчего дрозда, матери многочисленного семейства, пожертвовавшей собой из любви к детям. Время размножения кукш — Совпадает с первыми весенними месяцами. Гнездо устраивается из нежных прутьев, сухих стеблей и корешков на верхушке низкого дерева. Пойманные старыми, эти птицы не могут доставить большого удовольствия, так как с трудом приручаются. Но молодые часто доставляют хозяину много радости своей способностью болтать отдельные слова и насвистывать коротенькие песенки. Едва ли следует прибавлять, что с другими птицами они не могут ужиться в одной клетке, так как никогда не оставляют своих хищнических наклонностей. На северных и восточных границах области распространения нашей кукши начинается место жительства ронжи или островной сойки – инфаустус. От предыдущего вида они отличаются тонким зазубренным у конца клювом Несколько ступенчатым хвостом и очень мягким лучистым оперением. Спинка ее рыжая и свинцово-серая, верхняя часть головы и затылок черная, брюшка красноватая. По своим привычкам и образу жизни, это в высшей степени приятная птица. Летает она необыкновенно легко, словно скользя по воздуху, причем ее красные, маховые и хвостовые перья – выказываются во всем блеске. Не менее легко она прыгает по ветвям. В северной половине американского материка принадлежат синие сойки, сеанокита отличающиеся стройным туловищем, коротким острым клювом, короткими крыльями, длинным округленным хвостом, нежным блестящим оперением и хохолком на голове. Самый известный вид этого немногочисленного рода хохлатая сойка – цианокита крестата, отличающаяся блестяще синего цвета оперением верхней части тела и белого нижней. Хвостовые перья украшены тонкими темными полосами. Все натуралисты единогласно утверждают, что хохлатая сойка составляет красу североамериканских лесов. Но, тем не менее, птица эта – имеет мало друзей. Образ жизни ее в существенных чертах сходен с жизнью нашей кукши. В гористой Мексике вместо синих соек заступает еще более красивый вид чубатая голубая сойка – дидемата, отличающаяся своим высоким торчащим хохлом ярко-синего цвета. Эта птица обладает хищническими наклонностями, характеризующими весь род В Южной и Средней Испании встречается один вид голубых сорок – Цинополос, испанская голубая сорока – коокии, которую можно считать одной из красивейших европейских птиц. Любимое место ее пребывания – вечно дубовые леса. В Восточной Сибири водится близкий ей вид – сибирская голубая сорока – кианус, составляющая – Там самое обыкновенное явление. По своим привычкам, оба вида чрезвычайно походят на обыкновенную сороку, но существенно отличаются от нее голосом. Гнезда они устраивают на высоких деревьях, и весной кладут 5-9 серо-желтоватых с пятнышками яиц. Пленные голубые сороки представляют довольно редкое, хотя и желательное явление в наших клетках из-за своей красоты. Ореховка обыкновенная, нугифрага кариокатакес, является представителем рода ореховых, нукифрага. Она населяет Европу, Северную Азию и Запад Северной Америки. Оперение густое и мягкое, с преобладающей темно-бурой окраской. На севере России, в Средней Европе, только в виде случайного зимнего гостя. Место пребывания обыкновенной Ореховки — заповедные хвойные леса высоких гор Средней Европы и всей северной части Старого Света. Птица эта выглядит неловкой и даже неуклюжей, но в действительности она и ловка, и резва. Продолжение целого дня она вечно в хлопотах. Хотя все-таки не так суетливо и беспокойно, как сходная с ней в других отношениях кукша. Внешние чувства ее хорошо развиты. По понятливости она уступает некоторым членам своего семейства. Но глупой, какой она слывет, ее назвать нельзя. Как только орехи созревают, ореховки всего района соединяются в стаи, чтобы лететь на то место, где растет орешник. Утро они посвящают добыванию пищи. Около полудня все ореховки, до сих пор усердно работавшие, исчезают в лесу. Под вечер они снова появляются на кустах орешника, хотя и в меньшем количестве. В горном поясе или в северных лесах излюбленным деревом, приманивающим к себе ореховок, является кедр. Но кроме обыкновенных и кедровых орехов, ореховки питаются – желудями, буковыми орешками, еловыми и сосновыми семенами, ягодами и насекомыми. Относительно размножения, ореховки лишь за последние два десятилетия получены обстоятельные сведения. Гнезда свои они устраивают в самых скрытых и неприступных уголках густого леса. В апреле или марте самка кладет 3-4 продолговатых яйца бледно-зеленого цвета, и упорно посвящает весенние месяцы насиживанию, в то время как самец заботится о ее пропитании. Во время зимнего перелета ореховок без труда можно ловить на точек или в сети. Они скоро привыкают к клетке и к содержанию в неволе. Из пищи предпочитают мясо всякому иному корму, хотя не брезгают и другой едой. Вороновые с коротким, на верхушке сильно загнутым клювом отделены в особое подсемейство длиннохвостых сорок – дендроситиная, распространенная в Южной Азии. Виды этого семейства обитают в лесах и ведут совершенно такой же образ жизни, как наши сороки и сойки. Самые известные члены группы – лесные сороки – дендросита, крупные птицы с коротким сильно выгнутым клювом, короткими округленными крыльями и удлиненным клинообразным хвостом. Представителем этого рода служит странствующая или английская сорока руфа, распространенная по всей Индии, Китаю и Гималайским горам. Вороновые с конусовидным клювом названы мной «австралийскими ореховками», прорус, Представитель их австралийская ореховка Сенереус, почти одноцветной буровато-серой окраски. О жизни ее на свободе имеются весьма скудные сведения. В клетке же она с недавнего времени стала нередким явлением. В общем, она ведет себя, как все вороновые, и питается насекомыми. Четвертое подсемейство вороновых – Мы соединяем клушиц, пиросоракинае, отличающийся вытянутым туловищем, длинными крыльями, коротким хвостом, слабым, большей частью яркого цвета, клювом, тонкими ногами и блестящим оперением. Клушица или грион, пирокоракс гракулюс, обладает черным оперением с зеленым или синим отливом, и кораллово-красным клювом и ногами. Родина этой красивой и во всех отношениях замечательной птицы – горы Европы, Азии и северной части Африки. В Альпах она живет только в суровом поясе, лежащем сразу под снеговой линией, и нередко поднимается до высочайших вершин. В Испании ее встречают на скалах, возвышающихся всего, на 300-400 метров над уровнем моря. В Гималаях же она достигает высоты 3000-5000 метров. В высочайшем горном поясе клушица не остается на зиму, а в октябре перекочевывает на скалы, лежащие ниже. По моим собственным наблюдениям, клушицы живо напоминают галок. Только полет их легче и красивее, чем у тех, и они гораздо умнее и осторожнее галок. В раннее утро они улетают за пищей, к 9 часам возвращаются на свое место, остаются здесь короткое время до водопоя, снова отправляются за пищей и возвращаются на свою скалу только к жаркому полудню. В полуденную жару они сидят, спрятавшись в расщелинах скал и зорко наблюдают за окружающим. Пролетающих мимо хищных птиц клушицы преследуют всей стаей и храбро нападают на них. В послеобеденное время клушицы снова отправляются за пищей и возвращаются на ночлег с закатом солнца. Наблюдая, какой род пищи употребляет клушица, можно убедиться, с какой ловкостью действует она своим изогнутым клювом. Она почти исключительно насекомоядная птица и лишь случайно употребляет другую пищу, Своим длинным клювом клушица поднимает маленькие камни и ищет скрывающихся под ними насекомых, а также, подобно грачу, роется в земле и там разыскивает себе любимую пищу, саранчу, пауков и даже скорпионов. Размножение клушиц бывает в первые весенние месяцы. Верхние и нижние части гнезда состоят из тонких корешков, а... Самое его углубление выслано крепким войлоком, клочьями овечьей шерсти, волосами коз, серн, зайцев. Кладка, совершающаяся в конце апреля, состоит из четырех-пяти яиц белого или серовато-желтого с крапинками цвета. Птенцы покидают гнездо в конце июня, но еще долгое время находятся под присмотром и попечением родителей. Замечательна общительность этих птиц. Во время опасности вся стая усердно помогает друг другу и при случае выказывает настоящее мужество. Все вороновые – привлекательные птицы для содержания в клетках, но, по моему мнению, ни одна из птиц этого семейства не может сравниться с клушицей. При заботливом уходе они вскоре становятся чрезвычайно ручными и доверчивыми отзываются на данную кличку, приучаются вылетать из клетки и снова влетать в нее, и иногда приступают даже к размножению. Со временем клушица становится вполне домашним животным, различает знакомых от чужих, взрослых от детей, дружески сходится с другими домашними животными и постепенно приобретает массу навыков. Ближайшим родичам клушицы – является альпийская галка, альпинус, отличающаяся от нее своим сильным желтого цвета клювом, а также скорее дроздовым, чем вороньим оперением. Относительно величины между клушицей и альпийской галкой почти нет разницы. Образ жизни и привычки также в общем те же самые. Подобно тому, как жаворонок принадлежит засеянному полю, чайка, морю, горехвостка, лугу, воробей, хлебному амбару, — говорит чуди, — так альпийская галка принадлежит скалистым вершинам Альп. Можно быть уверенным, что путешественник всегда найдет там стаю альпийских галок, кричащих и спорящих на обрывах скал. Их можно найти здесь и на лугах, и на каменистых отлогостях высоких гор, и на совершенно голых скалах, покрытых вечным снегом. Только в самые суровые зимы они покидают эти области, чтобы в долинах обобрать на кустах остатки ягод, а в январе уже снова весело кружатся над высочайшими выступами скал. Их часто общие гнезда строятся в расщеленных самых неприступных вершин. Гнездо, плоское и довольно большое, содержит в себе в период размножения 5 яиц, величиной с вороньей. Эта птица», — говорит Сави, — одна из тех, которые приручаются очень легко и проявляют в отношении своего воспитателя горячую привязанность. Ее можно держать несколько лет, позволяя беспрепятственно летать на свободе. Питается она в неволе, хлебом, плодами, мясом, пьет воду, молоко и находит вкус в вине. Она имеет какое-то странное пристрастие к огню. Зачастую вытаскивает из лампы горящую светильню и проглатывает. Зимой таскает из печи уголья и проделывает все это совершенно безнаказанно для себя. С большим удовольствием следит она за поднимающимся дымом и, нередко видя горящий уголь, отыскивает бумажку, лучинку, тряпку, бросает в огонь и наслаждается дымом. Не следует ли предположить, что альпийская галка есть птица-поджигатель древних? Заметив змею, рака или что-нибудь подобное, она машет крыльями, громко каркает и предупреждает окружающих. Несмотря на свое расположение к человеку, она все-таки никогда не становится его рабой и неохотно дает брать себя в руки. В пустынях внутренней Азии Живут своеобразные вороновые, которых Шарп поместил в подсемейство каменных ворон. Типичным представителем их может служить саксаульная сойка или бегунок, подосес пандери, относящаяся к роду пустынных соек, подосес. Родина ее пустыня Кызылкум на востоке от Аральского моря. Эта птица оседлая, Питающиеся личинками жуков, которых находит массами в песке, а также семенами саксаула и других кустарников пустыни. В состав последнего подсемейства входят свистящие вороны стропериная, которых можно считать промежуточным звеном между воронами и сорокопутами. Он характеризуется вытянутым конусовидным К концу загнутым клювом, длинными острыми крыльями и хвостом средней величины. Родина свистящих ворон – Австралийская область. Тут они живут в подходящих местах, проворно бегая по земле, ловко двигаясь по ветвям, но особенно легко и уверенно летая. Пищу их составляют маленькие животные различных классов, плоды, зерна и семена. Флейтчик степера тибикан, появившийся в последнее время во всех зоологических садах, ближе всего подходит по размерам к грачу. Перья его главным образом черного цвета, но затылок, спинка, покровные перья хвоста и передние покровные перья крыльев белые. По гульду эта птица особенно распространена в Новом Южном Валисе, Она украшает равнины, залетает в сады колонистов и посещает даже жилище. Ее пестрое оперение радует глаз, а своеобразное утреннее пение – ухо. Она в высшей степени переимчива и без труда заучивает песни, не обращая внимания на то, кто их исполняет. Певчая ли птица, шарманка или какой-нибудь другой инструмент? Эти птицы хорошие исполнители, но весьма плохие композиторы и, кроме того, часто портят свое пение всевозможными причудами, приходящими им в голову. Содержание их в клетке не представляет затруднений.